Все шло в общий котел, а затем делилось по уговору. Однако дело оказалось не слишком выгодным. Этот первый набег дал всего-навсего 25 тысяч песо. Ничтожная добыча для жадных до денег людей. И, наконец, случилось еще нечто непредвиденное. От Моргана самым решительным образом откололись французы. Количество его соратников и кораблей уменьшилось почти вдвое, Да и воинственный пыл людей заметно угас. В раздумье Морган опустился на скалу. Он потратил немало сил ради заманчивого будущего, но ничего не достиг. Никто из его приспешников не понимал его. В памяти невольно встал образ юного Антонио. Где он? Что с ним? Уж не погиб ли смельчак от руки испанских солдат? Размышления Моргана прервал гонец, с известием, что на горизонте показалось судно. Морган одним прыжком вскочил на ноги. Судно быстро приближалось. «Это наши друзья!» — воскликнул Морган. «Ведь ни один испанский корабль не отважится выйти в море, зная, что неподалеку плавает Джон Морган». Парусник спустил на воду шлюпку, и вскоре на берегу показались двое мужчин. Обрадованный Джон Морган поспешил к ним навстречу, узнав в одном из них своего друга Антонио Железную Руку. Антонио познакомил Моргана с Хуаном Дарьеном и рассказал обо всем, что ему довелось пережить. «Ваше имя», — сказал Морган, обращаясь к Хуану Дарьену, — «мне хорошо знакомо. Кто не слыхал об отважном капитане, который держит в страхе все испанские гарнизоны на Большой Земле?» «К сожалению», — ответил Хуан Дарьен, — В настоящее время у меня не хватает людей, чтобы взяться за одно надежное дело. Вот почему я решил отыскать вас. Вы располагаете и людьми, и кораблями. Стоит ли прозябать в этих водах? Ничтожные остатки богатств, сохранившиеся на Антильских островах, слишком скудная добыча для таких мужественных людей, как вы. Идем на материк. Правда, побережье там значительно обезлюдило, но, двинувшись вглубь, Мы найдем города, которые падут под натиском наших смельчаков. Мне хорошо знакомы эти места. Я буду служить вам проводником и до конца останусь под вашим началом. На материке у меня немало друзей. Я знаю, они охотно покинут свои очаги и возьмутся за оружие, чтобы помочь нам. Все нам благоприятствует. Итак, скорее в путь. Хуандарин, уныло откликнулся Морган. Вы, верно, не знаете, от меня откалывалось много народу. Суда тоже ушли. А те, что стоят здесь на якоре? Это все, что у меня осталось. И этого вам мало? Так вы не знаете те края и земли. С оставшимися у вас силами я берусь захватить важнейшие города и селения. Неужто у вас не достает мужества? Возможно ли, что я в вас ошибался? Вы сомневаетесь в моем мужестве? Плохо же вы знаете Джона Моргана. Идем на Большую Землю, и пусть против нас ополчатся все эскадры испанского короля. Мы сумеем победить или умереть. Волнение охватило стан пиратов. Все лица мгновенно оживились. Весть о том, что решено не откладывая выйти в море, была встречена бурной радостью. От берега к кораблям засновали шлюпки с добром,